Эрл Виккерс. Доллар за душу. Последняя теория Джорджа касалась человеческой продажности. Каждый имеет свою цену, заявил он как-то. Причем цена это обычно вполне доступна. Я знал, что на лишь подзадорят его, и потому возразил. Имеет, но не каждый. Ошибаешься. Слабое место есть у всякого. Он умолк, глядя мне в глаза.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 Марк попытался поторговаться еще и поднять цену до полутора долларов, но в конце концов сдался. «Ладно, один доллар, но мне все-таки кажется, что она стоит больше». Он помедлил. «Мне ведь не нужно будет подписываться кровью или еще чем-то?» «Совсем не обязательно», – заверил его Джордж, вытаскивая из кармана рубашки четырехцветную ручку. «Пережиток прошлого. Прекрасно годятся и чернила».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 Кому-то хотелось блеснуть независимостью и свободомыслием, кого-то забавляла эта странная игра, и они не прочь были ее поддержать. Большинству же просто хотелось стрельнуть монетку на халяву, пока у Джорджа еще не кончились деньги. Билли Шонветтер подошел к столу Джорджа во время ленча. Парень, он был робкий и застенчивый, да и умом не блистал. К тому же он был готов на все, лишь бы не отстать от остальных.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 Он улыбнулся. Покупай дешево, продавай дорого, а ты просто будешь сидеть да поглядывать, как они станут делать для тебя всю грязную работу. Я назову это МЗМ, мультизомби-маркетинг. Да, на этот раз я действительно превзошел самого себя. Уж это точно, согласился я и ушел. К полудню колледж превратился в сумасшедший дом. Спрос на души непрерывно рос.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 «Я вот думаю, как бы было здорово, если бы ты...» Я повернулся и зашагал прочь. «Если бы ты подарил мне свою душу!» «Нет!» Я зашагал быстрее, но она не отставала. Я свернул за угол и вошел в душевую. «Я не стала бы просить, если бы не любила тебя!» Крикнула она вслед. Я ворвался в мужской туалет, отыскал свободную кабинку и сел.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 «Я думаю, ты не продаёшь свою душу только потому, что у тебя её нет», сказала она, едва сдерживая ярость. «Да, ты убедился, что мы все продажны, но это лишь доказывает, что мы люди, и у нас есть души, наши слабые души. У тебя же нет никакой». «У меня есть душа», засмеялся он. «Вот здесь». Он помахал листком бумаги. Лиза протянула к ней руку. «Это не твоя душа, это моя!»